Ручное раскрашивание. Дикие гуси летят на юг, скрипят, как несмазанные петли. Вдоль берега тускло-красным горят свечки сумаха. Первая неделя октября. Время доставать шерсть из нафталина. Время ночных туманов, росы, скользких ступенек и последних цветов. Последнего броска львиного зева и оборчатой красно-лиловой капусты. Прежде такую не разводили, а теперь она повсюду. Время хризантем, похоронных цветов, белых. Как они, должно быть, надоели покойникам. Утро было свежее и красивое. Я нарвала в саду букетик желтого и розового львиного зева. Я отнесла его на кладбище двум задумчивым ангелам на белом постаменте. Хоть какое-то им разнообразие, подумала я. Потом совершила обычный ритуал, обошла памятник, читая имена. Мне всегда кажется, что я произношу их про себя, но иногда слышу собственное бормотание, словно иезуит над требником. Древние египтяне считали, что, произнося имена мертвых, мы возвращаем их к жизни. Не всегда этого хочешь. Обойдя монумент, я увидела девушку. Молодую женщину. Она стояла на коленях перед гробницей, точнее, перед тем местом, где покоится Лора. Девушка склонила голову. Вся в черном. Черные джинсы, черная футболка и куртка, черный рюкзачок, такие теперь носят вместо сумок, длинные темные волосы, как у Сабрины. У меня ёкнуло сердце. Сабрина вернулась из Индии или куда она уезжала? Без предупреждения. Передумала насчет меня. Хотела сделать сюрприз, а я все испортила. Но присмотревшись, я поняла, что не знаю эту девушку, какая-нибудь переутомленная выпускница. Сначала я подумала, что она молится. Но нет, она положила к могиле цветок, белую гвоздику, стебель в фольге. Девушка поднялась, и я увидела, что она плачет. Лора волнует. Я? Нет. А пикнике написали в Геральт энд Беннер. Ничего особенного. Кто-то самый красивый младенец, кто-то самая красивая собака. Что сказал отец? Вкратце, Элвуд Мюррей истекал оптимизмом и вышло так, будто жизнь продолжается. Были фотографии. Темный лохматый силуэт собаки-победителя, пухлый, как подушечка для булавок, младенец-победитель в чепчике, танцоры с огромным картонным трилистником в руках, отец на помосте, не самая удачная его фотография, рот полуоткрыт, будто отец зевает. На одной фотографии Алекс, Томас и мы. Я слева, Лора справа, будто книгодержатели. Мы обе смотрим на него и улыбаемся. Он тоже улыбается, но выставил руку, словно преступник при аресте, прячущийся от вспышек. Но ему удалось закрыть только пол лица. Под фотографией подпись «Мисс Чейз и мисс Лора Чейз развлекают приезжего гостя». Элвуд Мюррей так и не выпытал у нас имя, и фамилию Алекса. Тогда он позвонил нам домой, и Риня ответила, что нечего путать наши имена неизвестно с кем, и тоже не сказала. Фотографию Элвуд Мюррей все же напечатал. Риня возмутилась и нами, и его поступком. Она считала, что снимок почти нескромен, хотя мы и прикрыли ноги. Ей казалось, мы смотрим плотоядно, точно влюбленные гусыни, раскрыли рты и несем колесицу. Жалкое зрелище. Все в городе будут смеяться. Как же? «Сохнем по молодому головорезу, индейцу или, еще хуже, еврею, закатавшему рукава, да к тому же коммунисту». «Отшлепать бы этого Элвода Мюрре», — сказала она, — «думает, он чертовски умный». Она порвала газету и бросила в ящик для растопки, чтобы не увидел отец. Но, думаю, он уже видел на фабрике, хотя ничего не сказал. Лора навестила Элвода Мюрре. Она его не упрекала и не повторяла слов Рине, просто заявила, что тоже хочет стать фотографом. Нет, она бы не стала так врать. Это он так понял. А она только сказала, что хочет научиться печатать фотографии с негативов. Чистая правда. Элводу Мюррею польстила внимание с высота валона. Несмотря на задиристость, он был ужасный сноб, и он разрешил Лоре помогать ему три раза в неделю в темной комнате. Она могла смотреть, как он проявляет и печатает фотографии, сделанные на стороне, на свадьбах, выпускных вечерах и так далее. С газетой все было налажено. В задней комнате ее набирали двое рабочих, но все остальное Элвуд предпочитал делать сам, включая проявку. «А что, если он научит ручному раскрашиванию?» — предложил Элвуд. «Последняя новинка. Берутся старые черно-белые снимки и оживляются цветом». Вначале надо обесцветить кисточкой темные пятна, затем обработать снимок сепией, Получался розовый фон. Потом раскрашивание. Краски хранились в тюбиках и бутылочках. Их следовало наносить крошечными кисточками, а излишки сразу убирать. Важен вкус и подбор сочетаний, чтобы щеки не выглядели красными кругами, а кожа не крашенной тканью. Нужно острое зрение и крепкая рука. «Это искусство», — говорил Элвуд. И он горд, что с позволения сказать им овладел. В окне конторы он поставил крутящийся стенд с раскрашенными фотографиями, вроде рекламы, а рядом от руки написанная вывеска «Оживите ваши воспоминания». Чаще всего приносили фотографии юношей в забытой форме мировой войны, а еще молодоженов. Потом выпускники, первопричастники, торжественные семейные портреты, младенцы в крестильных рубашчиках, девушки в вечерних платьях, празднично одетые дети, кошки и собаки. Иногда попадалось какое-нибудь необычное домашнее животное, черепаха, попугай-ара и изредка младенец в гробике с восковым личиком весь в кружевах. Цвета всегда получались размытые, не такие, как на белой бумаге, будто смотришь сквозь марлю. После раскрашивания люди теряли естественность, становясь скорее сверхъестественными жителями странной полустраны, яркой, но смазанной. Какой уж тут реализм. Лора рассказала мне, чем занимается Селведом Мюрреем, и Рине тоже рассказала. Я ждала взрыва, криков. Думала, Рини скажет, что Лора опускается, что это безвкусица, это унизительно, что там происходит в темной комнате юная девушка, мужчина и свет. Выключен. Рини, однако решила так. Элвуд не платит Лоре за работу, наоборот, ее учит, а это совсем другое дело. Это ставило его на одну доску с прислугой. А что до темной комнаты, то никто дурного не думал. Все знали, что Элвуд глубок. Подозревая в глубине души Рини, радовалась, что Лора заинтересовалась чем-то кроме Бога. Лора и впрямь заинтересовалась, но как всегда пошла дальше, чем нужно. Она стащила у Элвода краски и принесла домой. Обнаружилось это случайно. Я лениво листала книги в библиотеке, и вдруг мой взгляд упал на все эти фотографии дедушки Бенджамина с премьер-министром. У сэра Джона Сперроу лицо стало нежного, розовато-лилового оттенка. У сэра Маккензи Бауэлла — желто-зеленого. У сэра Чарльза Таптера — бледно-оранжевого. Борода и бакенбарды дедушки Бенджамина стали малиновыми. Тем же вечером я застала Лору с поличным. На ее туалетном столике были разложены тюбики и кисточки. И наш с ней парадный портрет в бархатных платьях. Лора вытащила фотографию из рамки и размалевала меня голубым. Лора сказала я, ради бога, ты что тут творишь? Ты зачем снимки раскрасила? Те в библиотеке. Отец разозлится. «Я набивала руку», — ответила Лора. «Что не говори, а их стоило немного оживить. По-моему, они выглядят получше. Они выглядят ненормально», — заметила я. «Или как больные. Зеленых лиц не бывает. или лиловых тоже». Лора сохраняла невозмутимость. «У них души такого цвета», — сказала она. «Так они должны выглядеть. У тебя будут неприятности. Узнают же, кто это сделал. Никто на них никогда не смотрит. Всем наплевать» но бабушку Аделию лучше не трогай, — предупредила я, — и покойных дядюшек. Отец тебя убьет. Я хотела их раскрасить золотом, чтобы они были покрыты славой, — сказала Лора, — но золотой краски нет. Только дядюшек, а бабушку стальным. Не смей, отец в славу не верит, и отнеси лучше краски назад, пока тебя в воровстве не обвинили. Я их истратила не так уж много, — оправдывалась Лора. Кроме того, я принесла Элвуду банку варенья, это честная сделка. — Думаю, варенье Рини из погреба. — А тебе разрешили? Она все банки считает. Я взяла в руки нашу фотографию. — А я почему голубая? — Потому что спишь, — сказала она. Но Лора стянула не только краски. Одна из ее задач была раскладывать в редакции негативы по конвертам. Я вот любил порядок. И в темной комнате тоже. Негативы хранились в пергаминовых конвертах в хронологическом порядке. Лоре не составило труда найти негатив фотографии с пикника. Однажды, когда Элвуд ушел, и Лора осталась в редакции одна, она отпечатала с этого негатива два черно-белых снимка, никому не сказала, даже мне, до поры до времени. Напечатав фотографии, она положила негатив в сумочку и ушла домой. Она не считала, что это воровство. Элвуд обманом получил фотографию. Ему не разрешили снимать. Она всего лишь забрала то, что ему и не принадлежало. Получив, что хотела, она перестала ходить в редакцию, не объяснив, не предупредив. Мне казалось, это бестактно. Это и было бестактно, потому что Элвуд был уязвлен. Он справлялся у Рини, не заболела ли Лора. Но Рини сказала, что Лора, должно быть, передумала заниматься фотографией. У этой девочки много планов, у нее всегда причуды, и теперь, наверное, какая-то новая. Ее слова возбудили в Элвуде любопытство. Он стал следить за Лорой, плюс к обычной своей пронырливости. Не могу сказать, что он шпионил, за кустами не прятался, просто больше обращал на Лору внимание. Однако исчезновения негатива пока не заметил. Элвуду в голову не пришло, что у Лоры мог быть скрытый мотив его добиваться. Такой честный взгляд, такие распахнутые глаза, такой чистый лоб — ее невозможно заподозрить в двуличии. Поначалу Элвуд не заметил ничего необычного. Каждое воскресное утро Лора шла по главной улице в церковь, где учила пятилетних в воскресной школе. Три дня в неделю по утрам помогала в бесплатной столовой для безработных у вокзала. В столовой кормили щами голодных и грязных мужчин и мальчиков с поездов, Затеи стоящие, но не все в городе ее одобряли. Одни считали этих людей тайными заговорщиками или, хуже того, коммунистами. Другие полагали, что вообще не должно быть бесплатных столовых, потому что сами в поте лица зарабатывали себе на хлеб. Слышались выкрики «идите работать». Оскорбления несли с обеих сторон, но безработные из поездов выражались сдержаннее. Они, конечно, презирали Лору и остальных церковных благодетелей и находили способы это показать. Где шутка, где усмешка, а где пинок или злобный взгляд. Нет ничего тягостнее вынужденной благодарности. Местная полиция околачивалась неподалеку. Вдруг кому из безработных придет в голову осесть в порте Кондероги. Пусть тащится дальше, куда угодно. Но впрыгивать в товарники прямо на станции не разрешалось. Железнодорожная компания такого не потерпит. Случались драки и кулачные бои. И, как писал Элвуд Мюррей, в ход шли полицейские дубинки. И всем этим людям приходилось ковырять по шпалам и потом вскакивать в поезд на ходу, что было непросто. Поезда уже набирали скорость. Бывали несчастные случаи. А однажды смерть. Юноша лет шестнадцати не больше попал под колеса его фактически разрезала пополам. После этого Лора заперлась в комнате на три дня и ничего не ела. Она сама наливала юноше суп. Элвуд Мюррей... Написал передовицу, случай прискорбный, но ни железнодорожная компания, ни тем более городские власти не виноваты. Чего ждать, если идешь на необдуманный риск? Лора выпрашивала у Рини косточки для церковной похлебки. Рини отвечала, что кости не валяются на дороге и не растут на деревьях. Кости ей самой нужны, для валона, для нас. Говорила, что у нас каждый грош на счету, и разве Лора не видит, как тяжело отцу? Но сопротивляться долго рини не могла, и Лора получала косточку или две, или три. Она не хотела к ним прикасаться и даже их видеть. Она была довольно брезглива, и Рини заворачивала сама. — Вот, бери. Эти бездельники нас разорят подчистую, — вздыхала она. Я еще луковицу положила. Рини считала, что работать в столовой слишком тяжело для молодой девушки. — Они не бездельники, — говорила Лора. Все только и стараются от них отделаться, они хотят просто работу. Это все, чего им надо. Я думаю, — отзывалась арене скептически раздраженно, а мне потом говорила, — она вылитая мать.